Глава вторая. Вот уже десять лет Эмма пыталась забыть день, когда обнаружила тело Эбигейл. А теперь она заставляла себя его вспомнить, чтобы рассказать о нем свою историю. Был ноябрь, и Эмме было пятнадцать. Небо было затянуто грозовыми тучами цвета грязи и почерневших на ветру бобовых ростков. У Эммы был только один друг В Велвете. Ее звали Эбигейл Ментал. У нее были огненно-рыжие волосы, ее мать умерла от рака груди, когда Эбигейл было шесть. Эмма в тайне, мечтавшая о том, чтобы ее отец умер, была шокирована, почувствовав в себе некоторую зависть от того, сколько сочувствия вызывал этот факт. Эбигейл не жила в сыром доме, полным сквозняком, и ее не таскали в церковь каждое воскресенье. Отец Эбигейл был богат, как только возможно быть богатым. Эмма подумала, так ли она рассказывала себе эту историю тогда, но не смогла вспомнить. Что же она помнила о той осени? Большое черное небо и ветер с песком, царапавший лицо, когда она ждала автобус в школу. Злость на отца за то, что он привез их сюда. И Эбигейл Ментл, экстравагантная, как телезвезда с огненными волосами и дорогой одеждой, ее позой и надутые губы, Эбигейл, сидевшая рядом с ней в классе, списывавшая у нее и с пренебрежением глядевшая на всех парней, которым она нравилась. Такие контрастные воспоминания. Холодный монохромный пейзаж и пятнадцатилетняя девочка, такая яркая, с одного взгляда на нее было достаточно, чтобы согреться. Конечно, пока она была жива. Когда она умерла, то выглядела так же холодно, как и замершая грязь, в которой Эмма ее нашла. Эмма заставила себя вспомнить момент, как она нашла тело Эббигейл. Хотя бы эту честь она должна была ей оказать. В комнате, в доме голландского капитана сопел ребенок, ровно и медленно дышал Джеймс, а она вспоминала, как шла вдоль бобового поля, в силе сделать образы максимально реальными. Пожалуйста, здесь никаких фантазий. Ветер был таким сильным, что дышать приходилось прерывисто как ее потом учили дышать во время родов перед тем, как тужиться. Укрыться было негде. Вдали на линии горизонта поднимались смехотворно величественные церковные шпили. Отличительная черта этой части графства, но небо казалось огромным, и она воображала себя единственным человеком под ним. «Что ты там делала?» «Совсем одна, в грозу», — мягко спрашивала ее потом женщина-полицейский. «Как будто и вправду хотела знать», как будто вопрос не был частью расследования. Но, лёжа рядом с мужем, Эмма знала, что это воспоминание, воспоминание о её матери и полицейском, сидевших на кухне у них дома и обсуждавших подробности её находки, было всего лишь ширмой. Эбигейл заслуживала большего. Она заслуживала всю историю. Был вечер воскресенья, ноябрь, десять лет назад. Эмма боролась с ветром, пробираясь к небольшому откосу, где находилась часовня, перестроенная под дом, где жила семья Менталов. Она была раздосадована, злилась. Злилась настолько, что выбежала из дома в такой отвратительный вечер, хотя скоро уже должно было темнеть. Она шла и в мыслях бесновалась из-за родителей, из-за того, как несправедливо иметь невменяемого, тираничного отца, который стал таким, когда она выросла. Почему он не мог быть как отцы других девочек, как отец Эбигейл, например? Почему он говорил, как персонаж из библейских рассказов, так, что усомниться в его мнении было все равно, что усомниться в правоте самой Библии? Почему он заставлял ее чувствовать себя виноватой, хотя она не сделала ничего плохого? Она наткнулась ногой на острый камень и споткнулась. По лицу текли слезы и сопли. На секунду она замерла, не вставая, стоя на коленях и ладонях. Она ободрала руки, упав на них, но здесь, ближе к земле, по крайней мере, легче дышалась. Потом она осознала, как нелепо должно быть выглядело, хотя в такой вечер вокруг не было никого, кто мог бы ее увидеть. Падение привело ее в чувство. Наверное, лучше вернуться домой и извиниться за скандал. Лучше раньше, чем позже. Вдоль поля шла сточная канава. Она поднялась, и ветер снова ударил ей со всей силой в лицо. Она отвернулась от него и в этот самый момент заглянула в канаву и увидела Эбигейл. Сначала она узнала ее куртку, синяя стеганая куртка. Эмма хотела такую же, но мать пришла в ужас, увидев, сколько она стоит. Эбигейл она не узнала. Наверное, это кто-то другой. Наверное, Эбигейл одолжила куртку двоюродной сестре или подруге, Кому-нибудь, кому она тоже понравилась, кому-то, кого Эмма не знала. У этой девочки было уродливое лицо, а Эбигейл никогда не была уродиной. И никогда не была такой тихой. Эбигейл постоянно болтала. У этой девочки был распухший язык и синие губы. Она больше не могла бы ни говорить, ни флиртовать, ни дразниться, ни усмехаться. Белки ее глаз были в красных пятнах. Эмма не могла пошевелиться. Она осмотрелась по сторонам и увидела кусок черного полиэтилена, метавшийся на ветру, как огромный ворон, хлопавший крыльями над бобовым полем. А потом, как в сказке, появилась ее мать. Эмма вглядывалась далеко в горизонт, и ей казалось, что ее мать была единственным живым человеком во всей деревне, кроме нее самой. Она с трудом пробиралась по тропинке к дочери, запрятав сидеющие волосы в капюшон старой куртки, а из-под ее лучшей воскресной юбки торчали резиновые сапоги. Последнее, что Роберт сказал, когда Эмма бросилась вон из кухни, было «Оставь ее, пусть будет ей уроком!» Он не кричал, он говорил спокойно, даже доброжелательно. Мэри всегда делала, как велел ей Роберт, и видеть ее фигуру на фоне серого неба как будто растолстевшую, потому что она закуталась от холода, было почти так же поразительно, как видеть эббигейл Ментл, лежавшую в канаве. Через пару секунд Эмма осознала, что это все-таки была Эббигейл. Ни у кого больше не было такого цвета волос. Она ждала, когда мать подойдет к ней, и слезы катились по ее щекам. В нескольких ярдах от нее мать распахнула объятия и остановилась, дожидаясь, чтобы Эмма подбежала к ней. Эмма всхлипывала и задыхалась, не в состоянии говорить. Мэри обняла ее, убрала волосы с лица, как делала еще тогда, когда они жили в Йорке, а Эмма была маленькая и часто видела кошмары. «Ничего не стоит таких переживаний», — сказала Мэри. «В чем бы ни было дело, мы с этим разберемся». Она имела в виду, ты знаешь, твой отец делает только то, что считает правильным. «Если мы все ему объясним, он скоро это примет». Тогда Эмма потащила ее к канаве и показала на тело Эбигейл. Она знала, что даже мама не сможет разобраться с этим и все уладить. Мэри в ужасе замолчала. Как будто ей тоже нужно было время, чтобы осознать. Затем ее голос зазвучал снова, неожиданно резко, требовательно. «Ты ее трогала?» Эмма была в шоке, ее трясло. «Нет». «Мы больше ничего не можем для нее сделать. Ты меня слышишь, Эмма? Мы пойдем домой и позвоним в полицию, и какое-то время все будет казаться кошмарным сном. Но твоей вины здесь нет. Ты ничего не могла сделать». Эмма подумала. «Хотя бы Иисуса не стала упоминать. Хотя бы не ждет, что я найду в нем утешение. В доме капитана ветер по-прежнему дребезжал разболтанными подъемными оконными рамами спальни. Эмма мысленно говорила с Гейл. «Видишь, я справилась, припомнила все, как было. Можно мне теперь поспать?» Но даже обняв Джеймса и впитав его тепло, она все равно мерзла. Она попыталась оживить свою любимую фантазию о Дэнни Гринвуде, представить себе его темную кожу поверх своей, но даже эти образы утратили свое волшебство.